«Так, мужики, хватит ржать!» Спрятав улыбку, потребовала единственная на корабле девушка. «Есть идеи, как до стаблицы добраться?» «Есть!» — ответил Хаарм за себя и за того парня, который ржал. «Только это будет стоить намного дороже!» «По-моему, сейчас кое-кто тут у нас доторгуется!» Проговорил подсук, поворачиваясь к небесному. — Ладно, ладно, не намного, а чуть-чуть. Выставив перед руки, пошел на попятну хару. Хорошо, сойдемся на той же цене. И совсем сник под мрачным взглядом микол Так и быть, инвалидам делаем скидку. — Ну вот, а вы не верили, что я умею вести переговоры. Довольно улыбнувшись, повернулся к эксосценизаторам ЕСАУ. И тут до него дошло, кого ты инвалидом назвал, урод недоделанный. Вот теперь ржали все, даже Маммит, хотя он ни хрена не понял. Часть вторая. Погоня за зубоскалом. Глава первая. Галактические координаты места и межпланетное время действия неизвестны. Однако есть информация, что эти данные скоро поступят. Зеркальная тюрьма небесных, действующие лица все те же. Местное время прием пищи, точнее сказать, невозможно. Оказалось, что сочетание зеркал с ярким слепящим светом еще не все на что способен извращенный ум тюремщиков. Через какое-то время после разговора Орлова с инопланетянином в сиреневом плаще, ну, капитан считал, что на следующий день небесные додумались ублажить слух плянников шедеврами земного музыкального искусства. И в качестве таковых тюремщики выбрали почему-то Бравурные германские марши сороковых годов. Нужно ли говорить, к чему это привело? Правильно, нужно. Сколько времени продолжалось новое издевательство, сказать никто не мог. В зеркальной комнате, где яркий свет не гас ни днем, ни ночью, да еще под аккомпанемент немецких маршей, само понятие времени теряло всякий смысл. Однако, много его и не требовалось для того, чтобы бойцы начали потихоньку звереть и даже снять нервное напряжение путем разламывания мебели и прочих частей интерьера. Возможности у группы бойцов Орлова не было, поскольку наученные горьким опытом инопланетяне еще до трансляции маршей усилили все крепления в комнате. Конечно, бойцы группы «Орлова» не первый день замужем были. В смысле, имели опыт боевых действий и вообще специально готовились к всевозможным пакостям со стороны противника. Но громовую музыку, яркий свет и сотни отражений в зеркалах смог бы выдержать только слепоглухонемой парализованный и с несварением желудка слон. Людям это было не под силу. Ну а в дополнении, дабы окончательно лишить бойцов рассудка и остатков силы воли, небесные нанесли несколько точечных ментальных ударов. Эй, ты что делаешь, свинья? Завопил один из бойцов, когда сослуживец схватил его за ухо. И еще громче завопил, когда собственная рука, которую он собирался ударить наглеца, Уцепилась за его нос. «Ой, мамочка, что со мной творится?» Закричали в другом углу сразу двое солдат, принявшись отплясывать под звуки немецкого марша грузинскую лезгинку. «Да остановите нас кто-нибудь!» И так без конца. Едва кто-нибудь из бойцов переставал выделывать антраша на блестящем полу, Так кто-то другой принимался грызть спинку кровати, стоять на ушах, рассказывать похабные анекдоты и заниматься прочими вещами, не подобающие российскому спецназовцу. Единственными людьми, которых ментальный удары инопланетян не затрагивали, был сам Орлов и его помощник лейтенант Боков. Причем последний глядел на чудачество своих сослуживцев со следами на глазах. Товарищ капитан, наконец не выдержал лейтенант, нужно это как-то прекратить. Иначе очень скоро мы с ума сойдем тут все. А на службе идиоты не нужны. Как раз именно там полным, полно идиотов, буркнул Орлов. Впрочем, слово буркнул, тут не подходит, поскольку из-за громких маршей обоим офицерам приходилось орать, чтобы услышать друг друга. Идет там больше, идет там меньше, никто и не заметит. Глядишь, тебя сразу в звании повысят. На несколько секунд Боков задумался, представив на себе погоны старшего лейтенанта, а то и капитана а затем понял, что командир просто шутит. И всего лейтенант тут же сделал вывод, что будь он хоть трижды иотом, лишние звездочки на погоны получит после дождичка в четверг. Да и то только тогда, когда рак на горе просвистит о том, что там бабушка надвое сказала. Боков поразился стойкости командира, его способности сохранять чувство юмора в самых безнадежных ситуациях. И поплелся к своей койке. Впрочем, он так до нее и не дошел. «Товарищ капитан, парней жалко!» — проговорил он, возвращаясь. «Уж лучше бы эти гады нас с вами так мучили!» «Нет, нас они не будут!» — усмехнулся Орлов. «Им это не нужно!» Они все правильно рассчитали, знают, что я, как командир, отвечающий за жизнь и здоровье подчиненных, не выдержу и соглашусь на переговоры. Что в этих переговорах страшного, поинтересовался лейтенант и сам испугался своей наглости? Все же очень просто. Нужно лишь дать инопланетянам честное слово, что ничего и никому до встречи с президентом не расскажем. И мы свободны. Вот это меня и настораживает, проговорил Орлов и посмотрел на удивленного лейтенанта. Настораживает то, что мы все слишком, все слишком просто. Президенту, если кого из группы и пустят, то только нас с тобой, а то и вовсе меня одного. Оружия у нас не будет, а на дистанцию удара к президенту нас не подпустят. Да я бы и сам не рискнул с ним в рукопашный бой вступать. В общем, угрозы никакой нет, и присягу мы не нарушаем. А мне все равно что-то в этом предложении не нравится. — Да что тут, может, не нравится? — возмутился Боков. — Разговорчики мне твои не нравятся! — ряпнул на него капитан и тут же смягчился. — Ладно, да не волнуйся. Разберемся как-нибудь. А затем встал и посмотрел наверх. «Эй вы, мучители, выключайте музыку и переставайте терзать моих людей. Я согласен». Не успел Орлов договорить, как наступила тишина и темнота. Потом кто-то наступил ему на ногу, затем он кому-то наступил. После чего начали наступать белые. Анка-пулеметчица никак не могла перезарядить ленту, и взвод у деревни Крюкова дружно стал погибать. И тогда наступил конец света, хотя никто и не понял, куда он наступил и зачем.